Он охотно шел, куда бы его ни направили, чтобы найти интересное дело для себя и крайне полезное для всего коллектива, для отряда. Склад его ума таков, всегда и везде делать, так сказать, ревизию трудовым процессам, искать в них слабую сторону и придумывать что-то лучшее. Как рациональнее составлять расписание занятий, какие физкультурные упражнения дают большую нагрузку, Как планировать время самоподготовки? На лекциях Юра задавал множество вопросов, что, как, почему. И было это не просто любопытством, а нетерпеливым желанием как можно скорее больше узнать о том, что ожидало его в будущем. Конструктивные особенности космической техники, условия полета, роль человека на борту космического корабля. Виталий Севастьянов был среди тех инженеров конструкторского бюро, возглавляемого Сергеем Павловичем Королёвым, которые читали в отряде курс по так называемой материальной части корабля. Он вспоминает, что по количеству вопросов особенно активными были невысокий, плотно сбитый паренёк, русоволосы с голубыми и очень живыми глазами, светившимися какой-то внутренней улыбкой. И второй... Степенный, сдержанный капитан с глубокой задумчивостью в темных глазах. Темноглазый был Володя Комаров, голубоглазый — Юрий. Временами мне начинало казаться, что служебные дела в «Звездном» все больше и больше отнимают у меня Юрия. Я старалась делать вид, что не замечаю этого. И все же странная тревога порой овладевала мной, особенно когда он на неделе совершенно неожиданно уезжал в командировки. Удивляло и то, что иногда он возвращался с работы рано, в середине дня, но настолько усталый и вымотанный, что тут же валился на диван и мгновенно засыпал. Сначала я не понимала, что скрывается за словами, которые слышала в его разговорах с другими ребятами, и очень уж абстрактными казались эти самые сурды, вестибулярные, шарик. Но постепенно стало ясно, что все это имеет самое непосредственное отношение к нему Юре, а стало быть и ко мне, и к Лени. Однако совершенно случайно у него вырвалась фраза Белка и стрелка слетали неплохо, скоро кому-то из нас. Он не продолжал, но я поняла значит скоро пошлют человека. На мгновение стало страшно. Может быть, его, Юру. Мне не хотелось расспрашивать его об этом. Не знаю, почему, но я чувствовала, что и он не расположен к многословным разговорам о том, кто, когда, зачем. У него была работа напряженная, трудная, и он просто не имел права рассказывать о ней в семье. Все-таки я не удержалась и однажды прямо спросила: а кто полетит первым, Ты? Юра сперва отшучивался, а потом очень внимательно посмотрел на меня и сказал, не знаю, может быть и я. Эта неопределенность меня немного успокоила. Их двадцать в отряде. Почему именно он? На другие вопросы Юра тоже отвечал неопределенно шуточками. Меня его тон стал злить. Меня никак не могла понять, где шутка, а где правда, но тревога не прошла. Не хочет говорить, не надо, подумала я про себя. Может быть, все это лишь отдаленные планы. Первая встреча с Востоком. Это было летом 1960 года. В один из дней Юра возвратился особенно возбужденным. Глаза осветятся, улыбка с губ не сходит, молчит, а я чувствую, что ему не терпится поделиться своей радостью. Спрашиваю спокойным тоном, стараясь не проявлять навязчивого любопытства. Сегодня что-нибудь интересное было или как обычно, а у нас все обычно и интересно, отвечает. Я, пожалуй, плечами. Ну ладно, мол, надо ужинать, садиться. А он не отходит от меня. И те же огоньки в глазах. И счастье в них, и нетерпение. Юра, что с тобой? Что было у вас сегодня, стараюсь быть строгой. Ездили смотреть корабль. Какой корабль? Космический. Тот самый, на котором полетит кто-то из нас. Ноги у меня подкосились. Села на краешек стула и чувствую, что озноб начинается. Когда полетит? Едва выдавила из себя. «Наверное, скоро. Ну, спрашиваю. Не знаю об этом потом. Ты послушай, что я тебе расскажу. Мы были в конструкторском бюро у Сергея Павловича Королёва».